Глава 12. Так, теперь можно поразмышлять в тишине и разложить по полочкам все факты. Мне приснился странный сон, в котором действие происходило на хайгейтском кладбище. Речь в этом сне шла о чем то вроде тайного магического обряда, во время которого я, к несчастью, приземлилась прямо на алтарь, находящийся в центре горящей пентаграммы. Вот такая больная фантазия. Но ничего удивительного в этом нет. Только Джаспер откуда-то знал, о чем именно я говорила в своем сне. Это удивительно. Нет, это просто невозможно. Джаспер не мог видеть тот же сон, что и я. Но откуда тогда ему известно, что я сказала в своем сне на кладбище? Как любил говорить Шерлок Холмс: если исключить невозможное, тогда то, что останется, будет ответом, каким бы невероятным он ни казался. Вот только как поступить, если невозможно исключить, ну, никак не получается. В тупик меня ставило не только это замечание. Утром я чувствовала себя как-то странно, когда Джаспер схватил прядь моих волос, а потом еще эта история с именем Генри, плюс Кристина Рассети и татуировка Грейсона. Странные совпадения или результат деятельности моего гениального подсознания? Вряд ли. Нет, очевидно одно: с этим сном что-то не так. Я не только воспринимала все невероятно четко, но и сталкивалась с понятиями, о которых в реальности ничего не знала, с местами, в которых никогда не бывало, и самое неприятное, Видела я этот сон не одна. И именно здесь сова зарыта. Мне, конечно, очень льстит и приглашение Артура, и внимание друзей Грейсона, но я больше склонна верить в то, что заинтересовало их собой не просто так. Им что-то от меня нужно, и это не касается моей внешности. Это касается сегодняшнего сна. Но, как я уже решила, это невозможно. О чем бы я ни подумала в конце каждой логической цепочки, словно неприступная стена вырастала слово невозможно. Прошло уже 12 часов, а я все еще не нашла никакого удовлетворительного ответа. Зато заработала сильнейшую головную боль. Несколько часов я сидела в кровати, боясь заснуть. Я выпросила у Лоти ее планшет, но даже всезнающий интернет был не в силах мне помочь. Сны были так же индивидуальны по своей природе, как и мысли. Или, как выразился Карл Густав Юнг, который, согласно интернету, был настоящим экспертом в вопросах снов и их толкования, сновидения являются беспристрастным свободным от произвола сознания, спонтанным продуктом бессознательной души. У Юнга встречались еще так называемые архетипические сновидения, возникающие из коллективного бессознательного и представляющие собой грани древней истории рода и человека. Увидев слово коллектив, я радостно встрепенулась, но прочитав еще немного, поняла, что мой кладбищенский сон при всем желании нельзя отнести к категории архетипических, хотя бы потому, что ни одного архетипа в нем не было. Никаких тебе встреч со старцем, Падение в ямы текущей воды, мудрых посланий коллективного человеческого разума в этом сне тоже явно не встречалось. Чем позднее становилось тем рассеяннее я перепрыгивала с одного сайта на другой. Поисковик выдал стихотворение Рильке. Пусть говорят, что жизнь есть сон, но нет, ведь сон лишь жизни часть, палетающая я фелик, столь дикая, ведущая в тупик. Да, Рильке будто говорил моими собственными словами, особенно это касается столь дикой Я зевнула. На самом деле, я просто зверски устала, и аккумулятор планшета тоже. Он испустил дух, когда я введя слово "двери" и «снится», оказалась на страничке столярной мастерской. Если вас не удовлетворяет массовый продукт, мы изготовим двери, которые остальным могут только сниться. Я поджала колени к подбородку и обхватила их руками. Может, я просто сошла с ума? Это по крайней мере логичное объяснение, а я очень сильно нуждалась в логичном объяснении и в отдыхе. Вот только поразмыслию еще чуть-чуть. Кажется, уснула я сидя. На следующее утро, когда мы с мией бежали к остановке, я не могла вспомнить ни одной ясной мысли, пришедшей ко мне в голову. Что мне снилось, я, к сожалению, тоже вспомнить не могла. Только осталось ощущение, что это было нечто совершенно бессвязное, о каких-то трамваях и медведях. Перед тем, как проснуться, я увидела еще один маленький сон, в котором тетя Гертруда из Бостона кормила нас рыбным супом, и за столом сидела Эмма Вотсон в моих очках. Вдобавок ко всем странностям, в стене столовой тетушки Гертруды, обклеенная обоями в голубую и золотую полоску, каким-то образом оказалась моя зеленая дверь из прошлого сна, та самая с ящерицей вместо ручки. Тетушка Гертруда по этому поводу очень разнервничалась. Она много раз повторяла, что такая дверь не вписывается в цветовую гамму, и не была бы я так добра отведать каракатиц. Не зря же они умерли, в самом деле. А потом я проснулась. Это какой-то взрыв мозга. Мия радостно подпрыгиваясь, сменила за мной. А настроение у нее было прекрасное. И в отличие от меня спать ей совершенно не хотелось. Но пришло время разоблачить наконец эту леди Тайну. За дело берется детектив Мия Зильбер!» Блог Балабоба вчера поразил Мию еще больше, чем меня. Загадки и секреты она любила точно так же, если не больше. Вся эта история с леди Тайной была настоящим вызовом нашему природному любопытству. Паре метров от нас затормозил красный двухэтажный автобус. Мия тут же побежала к нему, а я решила сначала проверить, подходит ли он нам. Нам же нужен номер 603? Нет, номер 210 идет в том же направлении, уверенно заявила Мия, уже скрывшись в автобусе. Насколько ты в этом уверена? На 70%, беззаботно ответила сестра. Залезай уже. На этот раз я хочу сидеть на втором этаже. Вздохнув, я залезла в автобус. Поднялась на второй этаж и словно змея прошмыгнула мимо какого-то господина в шляпе, чтобы занять два места впереди. "Если это не тот автобус, тебе не сдобровать», — сказала я. "Прошу выказывать немного больше доверия сыщику Мии Зильбер». Довольная она вытянула ноги. "Дорожество, я с этой головоломкой справлюсь", торжественно заверила меня сестра. "С радостью возьму тебя в ассистенты и буду использовать как приманку, конечно же". "Даже не знаю, дорогой мой сыщик Мии Зильбер, эта леди тайна кажется мне стреленным воробьем». Я тоже не вчера родилась. Автобус тронулся, и мы убедились, что вид со второго этажа действительно замечательный. Казалось, что мы парим где-то над асфальтом. До сегодняшнего дня ей однако удавалось обходить все ловушки. Да, но и у леди Тайны бывают проколы, возразила Мия. Например, с папиной профессией она вообще ошиблась. Ага, мне это тоже показалось странным. Может, существует какой-нибудь известный физик-ядерщик с нашей фамилией? Нет, Мия смущенно улыбнулась и огляделась вокруг. «Физика-ядерщика придумала я. Я рассказала Дейзи, что китайская разведка интересуется работой нашего папы. Мне показалось, что такая версия звучит куда интереснее, чем правда. Я рассмеялась. Ага. Значит, Дейзи Донни есть леди Тайна? Нет же, глупышка ты. Она ведь всего год в Академии а блог ведется уже три года. Но Дейзи совершенно точно пересказала эту историю кому-то еще. Кому-то, кто передал ее леди Тайне. Ах, не могу дождаться, когда же я смогу распаковать коробку с моими детективными инструментами. Только представь, Как могла бы пригодиться сейчас шариковая ручка со встроенной видеокамерой. Моя младшая сестрёнка увлеклась не на шутку. Ну что ж, по крайней мере, одна из нас счастлива. А я до сих пор находилась в полнейшей растерянности. С одной стороны, я радовалась, что этой ночью не произошло ничего особенного, но с другой, к моему изумлению, мне стало даже как-то обидно. При свете дня загадочные совпадения их и не перестали казаться мистическими, но хотя бы не вселяли в меня страх. Возможно, именно во сне я получила бы ответы на многие свои вопросы.